С трудом расчистив себе проход, пауки наткали паутину, где только могли, Мартин увидел на полу деревянный ящик с его бесценной коллекцией. Замок был открыт, хотя Мартин прекрасно помнил, что в тот день, когда доставал свою коллекцию в последний раз, искал раковину, на которой можно было бы написать стихи для Истрельи. Он закрыл замок и поставил ящик на своё место около круглого окошка. Никто, кроме Фьямы, не мог перенести коллекцию сюда. Мартин поднял крышку и обнаружил, что ящик полон воды. Раковины влажно мерцали, погруженные в нее. Это было странно, необъяснимо. Опустив руку в ящик, он достал со дна раковину, которая ласкал тело Фьямы в их первую ночь. Раковина была красива, как никогда. Мартин попробовал воду на вкус, но... Она была солёной, как море. Это были слёзы Фьямы, пролитые ею в тот день, когда Мартин ушёл. Погружённый в солёную влагу, перламутр вновь приобрёл тот блеск, который когда-то подарила ему море. Держа в руках эту раковину, Мартин вспоминал свою первую встречу с Фьямой. Тогда, увидев её на ночном пляже, И не зная, как начать разговор, он спросил Фьяму: "Каков дождь на вкус?" И она, слизнув каплю с ладони, ответила, что у дождя вкус слёз. Ему ответ показался очень грустным, и он осторожно поправил Фьяму, сказал, что скорее у дождя вкус моря. Теперь он понимал, что море это бесконечное множество слёз, что её зыбкая синяя гладь соткана из плача. Мартин Амадор закрыл ящик. Он знал, что ему следует сделать. Он бросит в море единственное, что осталось от Фьяммы её слёзы. Пусть смешаются с волнами, чтобы не высохнуть никогда. Пусть уходят и снова возвращаются вместе с пеной прилива, лаская песок. Пусть плавают по ним киты и дельфины, пусть они омывают скалы, носят на себе корабли, качают детей и морских птиц. Будут свидетелями чьих-то встреч и разлук, вдохновляют поэтов и художников, пусть прикасаются к солнцу на закате, пусть отражаются в них луна и кометы. Пусть продолжают жить вечно. По дороге к морю Мартин срывал все попадавшиеся ему чёрные розы, чтобы бросить их в море, прощаясь с вьямой. На берегу он снял сандалии и босиком зашагал по золотистому песку. Солнце уже клонилось к закату. Красное тона небо брали верх над голубыми, ветра не было. Он пришёл на то самое место, где 30 лет назад встретил ту, что стала спутницей его жизни, вьяму Деи Фиоре. Мартин увидел привязанную у берега старую рыбацкую лодку. Всё было как всегда. Часы без стрелок на башне показывали отсутствие времени. А оставалось лишь обладающее памятью пространство, и Мартин погрузился в него. И вот он уже снова слышит смех любимой. Она бежит по пляжу, босые ступни испачканы в песке, обнажённая грудь, словно ждёт прикосновения, нежная сила Сладкое сопротивление, уступка, любовь. Он вошел в воду с усыпанным лепестками черных роз ящиком, полным слез и раковин в руках. Первые волны встретили его ласково. Мартин пошел дальше. Когда соленые слезы начали почти захлестывать его, он положил на воду старый деревянный ящик. Нахлынувшая белая волна подхватила его и унесла на своем гребне. Мартин провожал его глазами. Несколько секунд ящик качался на волнах, приближался, удалялся, поворачивался и колыхался, а потом устав уступил желанию океана, отдав ему всё до последней слезы. Лишь чёрные лепестки плавали по воде. Мартин вернул морю то, что принадлежало морю. Некоторое время он продолжал стоять в теплой морской воде. Посмотрев на небо, увидел в очертаниях красного закатного облака фигуру женщины, протянувшую руку, чтобы коснуться голубой луны. В насквозь мокрых белой рубашке и старых закатанных до колен джинсах Мартин, запрокинув голову и закрыв глаза, сидел возле старой рыбацкой лодки. Сердце его было полно любовью. Он просидел так несколько долгих часов. Нежный ветерок коснулся его щеки, на лоб упала первая капля дождя. Засуха кончилась. На гормендию дельвьенто готовились пролиться весенние слёзы. Но на этот раз у дождя был странный запах цветов апельсинового дерева. Это был запах фиаме деи фьори. Не открывая глаз, Мартин глоток за глотком вдыхал знакомый аромат. Запах становился все сильнее. Вся гармендия Дель Вьента благоухала, как юная невеста. Когда Мартин открыл глаза, дождь лил, как из ведра, хотя на небосводе сияли звезды и пролетали метеоры, оставляя после себя на черном бархате небо длинный серебристый след. Начинался прилив. Пляж был почти пуст. Мартин поднялся на ноги и зашагал по кромке воды. В нескольких метрах от себя он увидел сидящую на песке босую женщину в белой льняной одежде. Не обращая внимания на дождь, она смотрела на море, слушала шум волн и вдыхала свежий апельсиновый запах, который доносил ветер. Лицо женщины было обращено к небу и к звездам. С седых кудрей стекали капли вода. небесных слёз. Мартина Мадор узнал её. Это не мог быть никто другой. Она была прекрасна в спокойной зрелости. Мартин почувствовал, как горячей волной прилила к сердцу нежность, какой он не испытывал никогда. Он не в силах был произнести ни слова. Он уже всё сказал в стихах. Мартин опустился на песок рядом с вязмой, вдыхая её запах. Ветер обвевал их своим душистым дыханием, они смотрели друг другу в глаза, как прежде. Каждый видел в глазах другого то, что тот пережил и выстрадал. И всё вокруг исчезло, остались лишь любовь и прощение. И не было больше прошлого, не было будущего, лишь прекрасное, неповторимое настоящее. К их ногам осторожно Словно гладью подкатилась волна, а потом отбежала, оставив на песке старый ржавый ключ, 10 лет пролежавший в море. Конец книги.